Глава 44. Алиса, привет, подала голос Холли, переминаясь с ноги на ногу у стола в приёмной. Она стояла тут уже несколько минут, и Алиса до сих пор не произнесла ни слова. "Привет", бросила она, не поднимая головы. Холли собралась с духом. "Алиса, ты на меня сердишься?" "Нет", был резкий ответ. "Крис тебя вызывает, хочет поручить тебе ещё одну статью". Ещё одну статью ужаснулась Холли. Я, кажется, ясно выразилась. Алиса, а почему бы тебе не заняться этим, мягко спросила Холли. Ты потрясающе пишешь. Уверена, если бы Крис знал, он бы обе Он знает, перебила Алиса. Что? Как это знает? 5 лет назад я пришла сюда в поисках работы журналиста. Но единственная свободная вакансия была вот эта. Крис сказал: "Если я запасусь терпением, что-нибудь непременно повернётся". Голос Алисы звучал настолько сердито, что Холли невольно попятилась. Впервые она видела их беззаботную, весёлую секретаршу такой нет, не расстроенной даже, взбешённой. Холли тяжело вздохнула и направилась в кабинет Криса. Её одолевало сильное подозрение, что эту статью ей придётся писать своими силами. Листая ноябрьский выпуск журнала, над которым мы зрядно потрудился весь коллектив, Холли улыбнулась. Завтра, 1 ноября, он поступит в продажу. Подумать только, её первый журнал появится в киосках, и к тому же можно будет открыть следующее письмо Джерри. Завтра хороший день. Хотя её личный вклад ограничивался рекламными объявлениями, Холли переполняла гордость. Как же чудесно принимать участие в создании настоящего журнала. Никакого сравнения с тем убогим листком, который она состряпала несколько лет назад. Она улыбнулась, вспомнив, как пыталась похвалиться им на собеседовании, нашла, чем впечатлить потенциального босса. Тем не менее, сейчас она чувствовала, что проявила себя наилучшим образом. Ответственно подошла к новым для себя обязанностям и успешно справилась с ними. Приятно видеть, что ты так счастлива, езвительно заметила Алиса, входя в кабинет и бросая ей на стол две бумажки. Два звонка, пока тебя не было. Шэрон и Денис. Будь добра, обежи своих подруг, звоните в обеденный перерыв. Конечно, спасибо, примирительно сказала Холли, пытаясь прочесть записки. Алиса нацарапала что-то совершенно неразборчивое, наверняка специально. Подожди, крикнула она вслед уходящей секретарше. Что ещё? Холод насведомя листа. Ты читала статью про вечеринку? Фотографии здорово получились, и всё остальное тоже. Я в восторге. Холли широко улыбнулась. Делать мне больше нечего, возмущённо ответила Алиса и вышла, хлопнув дверью. Холли с журналом в руке выбежала за ней. Ты хотя бы взгляни, так хорошо получилось. Вот Дениил обрадуется. Что ж, поздравляю вас с Дениилом. Алиса сделала вид, что страшно занята, перекладывая с места на место какую-то мелочь на своём столе. "Слушай, прекрати эти детские капризы и прочти эту чёртову статью". "Нет". "Ну и ладно. Значит, не увидишь свою фотографию с тем полуголым красавцем". Холли повернулась и нарочито медленно пошла прочь. "А ну, дай сюда". Алиса молниеносно выхватила у неё журнал и принялась перелистывать страницы, найдя нужную. Она остолбенела. Над её собственной фотографией с обнажённым культуристом красовался заголовок: Алиса в стране чудес. "Читай вслух", потребовала Холли. Дрожащим голосом Алиса начала читать. "Новый коктейль поступил в продажу, и наш светский обозреватель Алиса Гуддиар решила выяснить, так ли хорош Блюрок, как о нём говорят". И насколько эффективно он согреет нас зимой? Тут она запнулась, осмыслив прочитанное. Светский обозреватель? Холли окликнула Криса, и он тут же вышел к ним из своего кабинета, улыбаясь до ушей. Поздравляю, Алиса. Ты написала блестящую статью. Мне очень понравилось. Он отечески похлопал её по плечу. Поэтому я решил завести новую колонку под названием Алиса в стране чудес и поручить её тебе. Будешь ходить на всякие безумные вечеринки, которые ты так любишь, и писать о них каждый месяц. Но Холли с трудом выдавила из себя потрясённая девушка. Холли пишет с ошибками, подмигнул Крис. А вот ты у нас прирождённый журналист. И мне следовало воспользоваться твоим талантом гораздо раньше. Мне очень стыдно, Алиса. Прости меня. О, Боже, выдохнула она, не обращая внимания на его извинения. Спасибо. Спасибо тебе. И бывшая секретарша бросилась на шею Холли, прижав её к себе с такой силой, что та едва не задохнулась. Холли тщетно пыталась высвободиться и глотнуть воздуха. Знала бы ты, как трудно было хранить это в секрете от всех. Представляю, как тебе вообще удалось Одарив холле изумлённым и благодарным взглядом напоследок, Алиса повернулась к начальнику. Пять лет, Крис. Он только удручённо кивнул. Я ждала этого. 5 лет, повторила она. Знаю, знаю. Он выглядел школьником, уличинным в недозволенной проделке. Может быть, пройдём в мой кабинет и поговорим обо всём подробнее? Пожалуй, Ответила Алиса холодно и степенно, но счастливый блеск в глазах выдавал её с головой. Повернувшись к Холле, она весело помахала ей рукой и только потом последовала за ним. Холли же направилась к себе в кабинет. Пора было приниматься за декабрьский номер. По пути она споткнулась о кучу сумочек, наваленных прямо на полу в коридоре. Ой, мамочки! Что это? Крис, который как раз вышел из кабинета, решив для разнообразия разок поменяться с Алисой ролями и принести ей чаю, презрительно фыркнул: "Не видишь разве сумочки Джона Пола?" "Да что вы? Зачем ему столько?" хихикнула Холли. "Ну для статьи про всякие глупости, вроде того, какие сумки модно носить в нынешнем сезоне". Крис изо всех сил притворялся, что ему ничуть не интересно. Прелесть Восхитилась Холли, поднимая одну из сумочек. «Нравится?» Джон Пол выглянул в коридор. «Не то слово!» Холли перебросила ремешок через плечо. «Мне идет?» Крис покрутил пальцем у виска. «Как может сумка идти или не идти? Это же просто сумка! Боже ты мой!» «Тебе все равно придется читать мою статью, никуда не денешься!» Джон Пол погрозил боссу пальцем. «Сумочку надо подбирать с умом, чтоб ты знал!» Он повернулся к Холли. Бери себе, если хочешь. Как? На совсем? Поразилась та. А она же не бось, бешенных денег стоит. Ага, но у меня их выше крыши. Видела бы ты, сколько дизайнер мне напихал. Пытался меня умаслить, негодяй. Джон Пол очень неискренне изобразил возмущение. По-моему, у него получилось. Разумеется, первая строка будет звучать так: Ну-ка, все, быстренько подорвались. «И в очередь, в очередь за сумками!» Отсмеявшись, Холли сунула любопытный нос к нему в дверь. «А что у тебя там еще интересненького?» «Пишу вот, что надевать на все эти рождественские вечеринки. Сегодня несколько платьев прислали. И, между прочим...» Он оглядел ее с ног до головы, и Холли тут же втянула живот. «Одно из них должно смотреться на тебе с ног сшибательно. Заходи, примеришь!» «С ума сойти!» Но я только посмотрю, ладно? Мне в этом году вечернее платье не понадобится. Никуда не пойду. Хочу посидеть дома в тишине и покое. Крис, стоя на пороге своего кабинета, покачал головой и зарычал во всю мощь своих богатырских лёгких. Кто-нибудь в этой задрипанной лавочке вообще работает? "Да!" проорала в ответ Трейси. "Поэтому заткнись и не отвлекай нас." От дружного хохота сотрудников в здании задрожали стекла, но Холли могла бы поклясться перед тем, как Крис оглушительно для пущего устрашения захлопнул за собой дверь, на его лице мелькнула довольная улыбка. В волю покопавшись в коллекции Джон Пола, Холли вернулась к себе и спустя какое-то время улучила минутку, чтобы перезвонить Денис. «Отвратный душный магазин уродливой и безбожно дорогой одежды!» «Говорит задолбанный менеджер. Чем могу помочь?» «Денис!» — Холли вздрогнула от неожиданности. «Ты теперь всегда так отвечаешь?» Подруга захихикала. «Не волнуйся. У меня определитель номера. Я знала, что это ты!» «А-а-а!» — недоверчиво протянула Холли. «Очень сомнительно, чтобы у Денис на рабочем телефоне стоял определитель. Мне тут передали...» Что ты звонила? М-м, да-да. Я просто хотела подтвердить, что мы идём на бал в этом году, Том заказывает столик на всех. На какой ещё бал? На рождественский, куда мы каждый год ходим? Тормас. Ах, да, конечно. Рождественский бал, который всегда проводится в середине ноября, засмеялась Холли. Извини, в этот раз я не смогу. Но я тебе ещё даже дату не сказала, возразила Денис. Ну, я полагаю, как обычно, поэтому и говорю сразу, что не смогу. А вот и нет. 30 ноября. Так что очень даже сможешь. 30. Холлин орочит и громко зашуршала бумажками на столе. Нет, Денис, не получится, к сожалению. 30 я занята. Сроки горят, соврала она. Но там всё начинается не раньше 8. Не сдавалась Денис. Ты можешь прийти даже в 9? Подумаешь, несколько тостов пропустишь. Нет, Денис, извини, твёрдо сказала Холли. У меня слишком много дел. В какой-то веке, буркнула Денис себе под нос. Что ты сказала? Холли начала сердиться. Ничего. Я слышала, ты сказала в какой-то веке, не так ли? Знаешь что, Денис? Так уж сложилось. что я серьёзно отношусь к своей работе и не намерена терять её из-за какого-то дурацкого бала. Как хочешь, обиделась Денис. Не ходи тогда. И не пойду. Отлично. Прекрасно. Рада, что ты не возражаешь. Идиотизм их диалога вызвал у Хелли невольную улыбку. Рада, что ты рада. Но прекрати, Денис, не будь ребёнком, попробовала урезонить её Хелли. Мне просто нужно работать, вот и всё. Ничего удивительного, вырвалось у Денис. Ты у нас такая занятая теперь. На людях вообще перестала показываться. Когда я тебя куда-нибудь зову, у тебя всегда находятся дела поважнее, чем друзья. Как же? Работа. На моём девишнике это выглядело так, будто с тобой в жизни ничего хуже не случалось. А во второй вечер даже не потрудилась к нам спуститься. Не понимаю, зачем ты вообще поехала? Холли, если я тебя достала, скажи мне об этом прямо, вместо того, чтобы сидеть с кислой миной, как распоследняя зануда. Не веря своим ушам, Холли в изнеможении откинулась на спинку стула. Как может Денис говорить ей такое? Как она может быть такой чёрствой эгоисткой и считать, что всё вертится вокруг неё? Недаром ей кажется, что мир сошёл с ума, если даже лучшая подруга не в состоянии её понять. Никогда не думала, что ты такая эгоистка. Холли пыталась совладать с голосом, но чувствовала, что её обида прорывается в каждом слове. "Это я-то? Эгоистка?" взвилась Денис. "А кто просидел в номере весь девишник? Мой девишник. Ты моя свидетельница?" "Я сидела в номере с Шэрон, если помнишь", попыталась оправдаться Холли. "Чушь собачья!" Шерон прекрасно посидела бы и одна. А она беременна, а не при смерти, черт подери. И ее не надо караулить круглые сутки. Денис осеклась, осознав, что она только что ляпнула. Кровь бросилась Холли в виски. Когда она заговорила, голос ее дрожал от гнева. И ты еще удивляешься, почему я с тобой никуда не хожу? Вот именно потому, что ты позволяешь себе подобное бестактное высказывание. Ты хоть на секунду задумалась, как мне тяжело. Вы безумолку трещали о треклятых свадебных приготовлениях, о том, как все чудесно и замечательно, и как вы с Томом будете жить в счастливом союзе до конца своих дней. Если ты еще не заметила, Денис, мне все это не светит, потому что мой муж умер. Но я очень рада за тебя». Правда, я от всей души желаю тебе счастья и не требую никаких особых поблажек себе. Я просто прошу каплю терпения. Неужели так трудно понять, что нереально после такого прийти в себя за несколько месяцев. Что касается бала, я не намерена идти туда, куда мы с Джерри ходили вместе в течение 10 лет. Ты, возможно, не поймёшь, Денис, но как ни странно, мне это немножко больно. Так что не трудись заказывать место на меня, я прекрасно посижу дома. Холли в сердцах бросила трубку. Уронив голову на руки, она разрыдалась. Всё ни к чёрту. Даже лучшая подруга её не понимает. Наверное, не мир с ума сходит, а она сама. Может, ей и вправду следовало бы уже смириться с потерей Джерри. Может, нормальные люди только так и поступают после смерти близких? Может, надо было всё-таки отыскать и купить справочник для вдов, чтобы выяснить, сколько времени отводится на траур и перестать докучать родным и друзьям своей скорбью. Когда её рыдания наконец сменились тихими всхлипами, она прислушивалась к царящей в офисе тишине. Похоже, все до единого слышали её вопль и плач. Так что от смущения она даже не решилась выйти в туалет за салфетками. Лицо её раскраснелось, Глаза опухли от слёз. Холли утёрлась рукавом рубашки и тут же в отчаянии выругалась. По дорогому белому шёлку живописно размазались тональный крем, тушь и помада. В дверь негромко постучали, и она, насторожившись, выпрямилась в кресле. "Войдите". Её голос дрожал. В кабинете появился Крис с двумя большими кружками. "Чайку?" сочувственно предложил он. И Холли слабо улыбнулась, вспомнив, как они шутили про чай на собеседовании. Он поставил перед ней чашку и опустился на свободный стул. «Неудачный день, да?» — спросил он мягко. Холли кивнула, и слезы снова покатились по ее щекам. «Извините, Крис», — она попыталась взять себя в руки. «Это не отразится на моей работе». Он только рукой махнул. «Брось, Холли!» Ты отличный работник, я же знаю. Благодарная улыбка осветила её лицо. Хоть что-то она делает хорошо и правильно. Хочешь уйти домой пораньше? Нет, спасибо. Работа отвлечёт меня. Босс печально покачал головой. Не дело это, Холли. Поверь моему опыту. За последние пару лет я замуровал себя в этих стенах, и никакого толку. Если и помогает, то ненадолго. На вы, кажется, вполне счастливым. Казаться и быть не одно и то же. Мы, к сожалению, оба это знаем. Она тяжело вздохнула в знак согласия. Послушай, ты не обязана всё время изображать мужество. Он протянул ей салфетку. Да какое там мужество? Она шумно высморкалась. «Ты когда-нибудь слышала поговорку, что мужественные поступки люди чаще всего совершают со страху?» Холли призадумалась. «Но у меня один страх, а мужество не на грош». «Всем нам иногда бывает страшно, в этом нет ничего плохого. Но в один прекрасный день страх уйдет. Посмотри, как ты славно потрудилась!» Широким жестом он обвел кабинет. «А на это посмотри!» Он помахал журналом. «Только очень мужественный человек мог такого достичь». «Мне нравится эта работа», — улыбнулась она. «Вот и замечательно! Но ты должна научиться любить не только работу». Холли нахмурилась. «Он что, собирается поучать ее в духе, чтобы забыть одного? Переспи с другим?» «Я имею в виду научиться любить себя, свою новую жизнь». Не позволяй себе зацикливаться на работе. На ней свет клином не сошёлся, поверь мне. Она удивлённо приподняла бровь. Чья бы корова мычала? Знаю, тут я не лучший пример для подражания, согласился он с её невысказанными мыслями. Но я тоже учусь. Он принялся стряхивать со стола несуществующие крошки, подбирая слова. Я так понимаю, ты не хочешь идти на этот бал. Ясное дело, он слышал весь её разговор от первого до последнего слова. Холли поёжилась. Когда Морин умерла, я тоже отказывался посещать места, где мы с ней бывали, тихо продолжал Крис. Каждое воскресенье мы гуляли в ботаническом саду, и без неё я не находил в себе сил пойти туда снова. Каждый цветок, каждое дерево несли в себе тысячу сладких воспоминаний. Скамейка, на которой мы всегда сидели, её любимый дуб, её любимая клумба с розами всё напоминало мне о ней. Вы всё-таки сходили, холли отпила чаю и ощутила разлившееся по телу благодатное тепло. Несколько месяцев назад было трудно, но я заставил себя и с тех пор хожу туда каждое воскресенье. нужно смотреть в глаза действительности, холли, и находить светлую сторону даже там, где её нет. я говорю себе: здесь мы смеялись, плакали, ссорились, и вспоминая всё это, я будто снова сижу рядом с ней. зачем прятаться от любви, когда можно находить в ней утешение? он подался вперёд, глядя ей прямо в глаза. Некоторые всю жизнь проводят в поисках родственной души и никогда не находят. Никогда. А нам с тобой повезло. Просто так уж вышло, что они прожили с нами не так долго, как мы надеялись. Грустно, но такова жизнь. Так что иди-ка ты на бал хоть ли и радуйся тому, что был на свете человек, которого ты любила и который любил тебя. Понимая, что он прав, Холли в который раз за день залилась слезами. Да, она должна помнить Джерри и чтить их любовь, до сих пор живущую в её сердце, но не оплакивать, не сожалеть о тех годах, что судьба не дала им провести вместе. Она повторила про себя строчку из его письма: "Береги наши чудесные воспоминания, но не бойся обзаводиться новыми". Пора отпустить Джерри. Позволить его душе успокоиться с миром. В её памяти он будет вечно жив. Но для этого ей нужно научиться жить самой.